То, что он отослал охранника, определенно означало, что у него было что-то на уме. Трудно, конечно, было представить, что они попытаются убить его. Однако, если это действительно произойдет, тогда ей нужно будет использовать свое оружие, чтобы защитить короля заклинателя. Ваше Величество, это Густав Монтанис. Я и оруженосец Нея Бараха ожидаем вашего позволения войти. Услышав ответ, Густав сделал шаг в комнату.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 Вот почему Нея тревожилась из-за того, что он настаивал на том, чтобы сопровождать ее. По этой же причине он отослал того паладина. Если подумать, услышь он слова Густава, и если станет известно, что вице-капитан преклонил колени перед королем другой страны, а более того, нежити, все могло бы плохо кончиться. Если подумать, какой смысл это скрывать? Было ясно видно, что они беспомощны без могущества короля-заклинателя.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 «Естественно, я ожидаю некоторой компенсации за это. Так, где тело? Каково его состояние?» «Местоположение тела сейчас не определено. Как и его статус. Что касается компенсации, мы готовы заплатить столько, сколько пожелаете, Ваше Величество». Король-заклинатель взмахнул рукой перед своим лицом. «Отсутствие тела все усложняет. Даже если вы его найдете, состояние тела может еще больше ухудшить ситуацию». Если труп поврежден, есть шанс, что при использовании воскрешения я превращу тело в нежить. Это обернулось бы большой проблемой для нас.